Болезнь отступала и возвращалась. Родители сделали все, чтобы ее победить. Курорты, зимняя дача в сосновом бору, самый тщательный уход. К сожалению, ко всему этому они добавили беспрекословное выполнение всех прихотей дочери, полностью исключили требовательность. Теперь их дочери 17 лет. Она здоровая, сильная девушка. Болезнь прошла. А у матери одно горе сменилось с другим, едва ли не более тяжелым. Дочь не хочет учиться, не хочет работать. Груба, холодна, эгоистична, не признает за собой никаких обязанностей, ни с кем не считается. Мать несчастна, и невозможно не сочувствовать. Но нельзя не видеть и ее вины. Любя, жалея своего ребенка, она не думала всерьез о его будущем. Загипнотизированная страхом перед физическим недугом, она забыла, что существуют недуги нравственные, а ведь болезнь, как всякое испытание, может стать для ребенка и становится школой мужества, выдержки. Простое дело. Горчичники. Сашеньке мама ставит их безо всяких хлопот и затруднений, только скажет «терпи сколько можешь». И он старается, терпит все положенное время. «Молодец!» «Тебя есть выдержка», — похвалит мама и погладит по голове польщенного мальчика. А в другой семье поставить горчишники маленькому Юрочке совсем непросто. Все оставили свои занятия, хлопочут, волнуются, а возбужденный этой суетой ребенок кричит, что с мочи и требует снять горчишники. Около кабинета, где берут на анализ кровь, можно наблюдать разные сцены. Мама выводит в коридор рыдающего мальчика лет четырех. Она и сама расстроена, вытирает ему лицо, уговаривает: "Все уже, сыночек, не плачь". А другая, идя с таким же малышом, говорит ему спокойно, даже холодно: "Не ожидала, что ты от такой чепухи расплачешься". И тот поспешно смахивает с глаз слезинки. Приемная детской больницы, куда выносят записочки. Одна мама читает, «Вечером обязательно приходи, я буду ждать». Ну, конечно, она придет. Юрочка ее любит, скучает без нее. А другой сын, тоже двенадцатилетний мальчик, пишет иначе, «Мама, у меня все есть, не беспокойся, после работы не приходи, поезжай домой». И мама понимает, за нее обеспокоится, хочет, чтобы не волновалась и отдохнула. Хотелось бы привести еще один пример и рассказать о матери на долю, которой выпало огромное испытание. Дочь перенесла очень тяжелую операцию на сердце. Через год операцию пришлось повторить. Теперь, когда все страшное позади, можно сказать, даже в клинике мало кто рассчитывал на благоприятный исход. Мать знала о степени опасности всегда. и все-таки нашла в себе силы спокойно, ровно относиться к Леночке во все самые напряженные времена, даже перед операциями, даже в первое время после операции. Мы не сразу поняли и оценили ее выдержку, и порой удивлялись. Как вы можете делать Леночке замечания, проявлять к ней строгость? Я верю, что Леночка будет жить, и хочу, чтобы она жила человеком, Ответила она. Теперь Леночка здорова, веселится, играет, ходит на лыжах, плавает. Этим она обязана мастерству и мужеству замечательного хирурга. Леночка прибежно учится, заботится о младшем брате, очень серьезно относится ко всем своим обязанностям. Этим она обязана мудрости и силе своей матери. Да, это очень трудно быть мужественной, когда болен твой ребенок. Но мы должны и это уметь. Любя, лаская, оберегая, помнить. Не меньше, чем нежность, ребенку нужна наша требовательность. Оправданный риск. Я знаю, папа, мама и бабушка меня бесконечно любят. Но ведь я уже не маленькая, а шестиклассница. А мне до сих пор Не разрешают одной ездить в центр города. Я занимаюсь в спортивной школе плаванием. порт школа меня провожает и отводит домой бабушка.